Эта старушка, единственное существо во всем Коктебеле, относилась к нему по-человечески. Позвольте, а мы все, всегда уступавшие ему главное место на Орбе и последний глоток из фляжки, Макс и его мать, я, сестра Ася, поэтесса Майя, что не женщина, то нянька, что не мужчина, то дядька, все женщины, жалевшие все мужчины, восхищавшиеся, все мы и жалевшие, и восхищавшиеся, с утра до ночи нянчившиеся и дядчившиеся. Мандельштам в Коктебеле был общим баловнем, может быть, единственный, может быть, раз в жизни, когда поэту повезло, ибо он был окружен ушами на стихи и сердцами на слабости. Старушка Может быть, он ей напоминал собственного внука, какого-нибудь Янкеля или Осипа. По доброте сердечной оказывала Мандельштаму кредит. Разрешала брать каждое утро булочку и стакан молока на книжку. Она знала, конечно, что ни копейки не получит. Но надо же поддержать молодого человека, такой симпатичный и должно быть больной. На прошлой неделе все кашлял, и теперь вот флюс. Иногда Мандельштам получал от нее и пачку папирос второго сорта, спичек, почтовую марку. Если же он, потеряв чувствительность России, натянулся к чему-нибудь более ценному, коробке печенья или плитке шоколада, добрая старушка, вежливо отстранив его руку, говорила грустно, но твердо, «Извините, господин Мандельштам, это вам не посредством. А вот мой вариант, очевидно, неизвестный повествователю. Поздней осенью 1915 года Мандельштам выехал из Коктебеля в собственном пальто хозяина бубен, ибо по беспечности или иному чему заложил или потерял свое. И когда год спустя в тех же бубнах грек поэту... А помните, господин Мандельштам, когда вы уезжали, шел дождь, и я вам предложил свое пальто поэт-греку, Вы можете быть счастливы, ваше пальто весь год служило поэту. Не говоря уже о непрерывном шоколаде в кредит, шоколаде баснословном, так одного из лучших русских поэтов любило одно из лучших мест на земле. От поэта Максимилиана Волошина до полуграмотного хозяина нищей кофейни.